Глава десятая Едва скрывшись от внимательных глаз Сайдера за стеллажами с книгами, ускорила шаг. Наверное, и пяти минут не прошло, прежде чем я покинула здание, выбежала на улицу и поспешно скрылась в экипаже, чтобы уехать подальше от этого места и этого мужчины. Сердце суматошно трепыхалось внутри, руки потрагивали, колени тряслись. Попытавшись успокоиться, я облокотилась на сиденье кареты и зажмурила глаза, оставаясь совершенно равнодушной к проплывающему мимо городу с его суетой. Перед мысленным взором вновь возникло удивительное происшествие. Неожиданно исчезнувшая стена, непонятное помещение и очень заинтересованный взгляд мужчины, таинственного, притягательного и в то же время пугающего. Вспомнились его странные слова о том, что я очутилась где-то вдали от библиотеки, а ещё предупреждение, чтобы никому о случившемся не сообщала. Вот за это и зацепилось моё внимание. Он сказал, что мне открывшиеся способности могут повредить в первую очередь. Но так ли это было на самом деле? Возможно, он опасался, что я смогу вновь проникнуть в их убежище. Оно явно было тайным и никому неизвестным. Распахнула глаза и с интересом взглянула на свои поцарапанные ладони, которые по приезду домой необходимо незамедлительно обработать. Как мне удалось ими продавить стену? Или дело вовсе не во мне, а в том необычном свечении, что привлекло внимание изначально? Что это было? Память подсказывала, что огонёк был удивительно схож с тем, что я часто видела во снах, зовущий меня. следовать за ним, пытающийся что-то показать. Но вот зачем и для чего — не ясно. Вопросы всё множились, а ответов так и не было. Как только схлынули первые эмоции, испуг и растерянность от увиденного, меня начало накрывать новым, не менее сильным чувством злости. Упустила такую прекрасную возможность разузнать что-то полезное, новое, то, что, возможно, пролило бы свет на происходящее вокруг. Нет же, позволила мужчине себя одурачить, заговорить, отвлечь, запугать, и сама же сообщила какую-то интересную информацию о себе, судя по блеску в его глазах. И именно взгляд меня тогда и напугал. Мне было неизвестно, о чём думает этот Прадес. Но внутреннее чутьё подсказывало, что мысли эти очень не понравятся. И вообще нужно уносить от мужчины ноги, при том как можно скорее. а потом ещё странный жар, исходящий от его рук, крепко удерживающих меня на месте, не желающих отпускать. Даже дыхание прихватило, и сердце забилось сильнее Что со мной было? Ладно, что бы ни произошло в библиотеке, с задачей я не справилась. Отец бы наверняка сказал, что вела себя более чем непрофессионально. Единственное, на что ещё можно было надеяться, так это на новую встречу с Сайдером. Затея рискованная, но попробовать было необходимо. Впрочем, на размышления, как поступить дальше, время тоже оставалось, и немало, как минимум сутки. А там, быть может, и сам отец расскажет что-то новенькое о ходе расследования, смогу принять для себя окончательное решение в этом вопросе. Вечера я ждала с нетерпением. Папа вообще был из тех людей, что очень любил свою работу и всегда ответственно подходил к её выполнению. Я гордилась тем, что я дочь такого уважаемого человека, которому сам император давал серьёзные, запутанные и таинственные поручения. «Сегодня я изучал записи учёных, что прежде исследовали остров», — за ужином сообщил мне отец. информация немного». Но, судя по описаниям, на той земле им встречались миражи, искажения местности. Они писали, что складывалось впечатление, будто они стоят на обыкновенной траве, а в следующий миг воздух идёт рябью, подёргивается, и перед взором появляются неизвестные растения необычной окраски, внушительные по размеру и излучающие дивное свечение. Я с интересом слушала его рассказ и старалась представить, каково это — видеть подобное. «Записей очень мало», — усмехаясь, добавил он. «Да и вообще это похоже на какую-то детскую сказку. Я не верю в подобные бредни. Хотя, разумеется, перепроверить всё же придётся, чтобы убедиться самостоятельно». «Ты планируешь отправиться туда лично?» — поинтересовалась я. Папа нахмурился и, взглянув на меня, произнёс. — Собираюсь. Только нужно будет для начала собрать людей и получить разрешение на специальное оборудование. Возможно, у этих видений найдутся какие-то логические объяснения. Подземные газы или ещё что-то. Я с замиранием сердца смотрела на папочку, испытывая при этом странное нетерпение. — Но с тех пор, как мы тут... — продолжил он мрачнее. Только и слышу со всех сторон разные шепотки о невероятных вещах, что творятся здесь. И вот подумал, возможно, ты захочешь поехать со мной? С некоторых пор ты мой лучший эксперт по-невероятному, хотя, пожалуй, единственный. Я посмотрела на отца с восторгом, не сумев произнести и слова от удивления, волнения и предвкушения. Если в записях говорилось о свечении, то, быть может, Это что-то похожее на то, что я видела во снах, а главное — в библиотеке. Если повезёт, если смогу выяснить что-то о его природе и без Прадеса, это же будет замечательно». Я взглянула на отца, чувствуя, как к щекам приливает жар. Улыбку скрыть я не сумела. Но вот восторженный возглас, ликования азарт и предвкушение немного получилось. Даже на месте усидела. «Не смотри на меня так», — мрачно буркнул отец. «Сам не верю, что предлагаю подобное». «С огромным удовольствием поеду, папочка», — отозвалась я и добавила, стараясь рассеять сомнения отца. «Клянусь быть самым объективным и честным экспертом. Поверь, если уж природа этих видений лежит в плоскости разумно, первое заявлю об этом. Странного мне и бесподобного в жизни хватает». «Когда отправимся?» «Думаю, послезавтра к полудню», — ответил отец. «Как раз успею согласовать все моменты и снарядить нашу маленькую экспедицию». «О, получается, на встречу с Сайдером я никак не попадаю. Тем лучше. С гораздо большим удовольствием выясню всё без него. А если не выйдет и придётся всё же предпринять попытку, Вытянуть какие-то тайны из моего странного нового знакомого всегда смогу сказать, что вынуждена была отложить встречу по воле своего родителя. Я прямо чувствовала, что нас ждут приключения, увлекательные, незабываемые и жутко интересные.